Глава 7 Заговор и бегство. Наш царь Мукден. Наш царь Цусима. Наш царь кровавое пятно. Зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно. Наш царь у Божество слепое. Тюрьма и кнут, под суд, расстрел. Царь висельник. Тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Константин Бальмонт Император Николай II, удобно сидя на диванчике, читал газету «Русское слово». София. Разрешение сербско-австрийского кризиса вызывает здесь общее удовлетворение. Считают устраненным серьезные препятствия к улажению болгарского вопроса. Славянские чувства выражаются слабо. Поражение Сербии считают поражением России. Опасаются ослабления ее престижа отголоски в Петербурге. Мнение Маклакова. «Признание России аннексии является цусимой для иностранной политики России. Формально потерпела поражение маленькая Сербия, но удар пришелся не по ней, а по России. Дипломатическая катастрофа является разгромом нашего морального влияния». С нашей катастрофой неразрывно связано усиление германизма на Балканском полуострове. Наша дипломатия не сумела помешать соглашению Австрии с Турцией, и государственная власть обнаружила свое бессилие, а руководители ее в дипломатической области проявили трусость. Последствием этого является дальнейший рост требований наших соседей по адресу россии и настойчивое их стремление осуществить все свои желания, несмотря на наши протесты и сопротивления. Нужно надеяться, что пройдет несколько лет, мощь России оправится, и захват германизмом влияния на Балканах не будет вечен. Причиной дипломатического поражения, я считаю, нашу внутреннюю политику. Нельзя воевать на два фронта. Если бы кабинет был занят более вопросами внешней опасности, чем борьбой с внутренней, он чувствовал бы себя сильнее и спокойнее. У правительства были бы развязаны руки, и мы не пережили бы того, что пережили. Адвокат и кадет, депутат Государственной Думы двух последних созывов Маклаков был масоном. Царь знал, что Маклаков возведен в Париже в 18 масонскую степень, а в России является членом розенкрейцерского капитула 18 градуса Острея, членом-основателем и первым надзирателем московской ложи Возрождения, а также оратором петербургской ложи «Полярная звезда». Масонов Николай не любил, потому что боялся. Более всего боялся, потому что масоны были везде. Впрочем, он точно так же не любил и боялся кадетов, социал-демократов, эсеров, трудовиков, октябристов и народных социалистов. У императора болела голова. Он часто пил и находил утешение только в разговорах с Алекс, своей супругой. Взяв перо, Николай рассеянно принялся уснащать поля газетного листа любимыми значками «Алекс» под названием «Свастика». В глазах ее величества свастика представляла собой не амулет, а некий символ. По ее словам, древние считали свастику источником движения, эмблемой божественного начала. Николай... Никакого божественного начала в кривоногом паучке не видел, но рисовать ему нравилось. Под пером вырастали перепутанные чистоколы, которые словно ограждали императора от с газетного листа новостей. Маклаков, Сербия, Балканы. После революции 905 года Николай ждал неприятностей со всех сторон. И изнутри, и снаружи. Добрый Григорий успокаивал, предостерегал, давал советы, но даже он не мог снять жуткие головные боли и избавить императора от видений. Проклятый японец, не монгол, чудился ему в толпе людей на улице среди нищих у храма. Николай хотел даже велеть генерал-губернатору выставить всех узкоглазых из столицы, невзирая монголам, китаец или туркменец, но не решился. Газетчики ведь распишут, что царь совсем с ума, дескать, сошел. Он поделился своими страхами с Григорием. Тот велел читать на ночь молитву против демонских козней и молитву всем чинам ангельским, но не помогало. Да и демон ли был, чертов монгол? Тот, что не демон, человек. А человек, известно, страшнее любого демона. Нарисовав еще один рядок эмблем божественного начала, Николай вспомнил, как в 1905 году щелкопёр Николай Лейкин в своем дренном журнальчике «Осколки» напечатал свой же дренной рассказ «Случай в Киото». Рассказ вроде бы смешной. Дубина японский полицейский ждет распоряжений начальства, в то время как в реке тонет маленький ребенок правда, на японца полицейский не очень-то смахивал. Свисток, усы. Однако Лейкину удалось обойти цензуру и выдать рассказ за сатиру на японские порядки. Тем более историческую фигуру японского городового Цудо-Санза использовали для того не раз. Однако потом цензоры задумались. Николай читал доклад одного из них по имени Светковский. Статья эта принадлежит к числу тех, в которых описываются уродливые общественные формы, являющиеся следствием усиленного наблюдения полиции. По резкости преувеличения вреда от такого наблюдения статья не может быть дозволена. Комитет определил статью к напечатанию не дозволять. И слава богу, да и Лейкин, гадина, через год назло помер... Но японский городовой прижился, и каждое упоминание этого словосочетания бесило и пугало государя. Не выходило из головы странное, страшноватое пророчество японского отшельника. Царь помнил его практически дословно, да и как тут не помнить? «Два венца суждены тебе, земной и небесный».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 «Все будут против тебя. Ты принесешь жертву за весь свой народ, как искупитель за его безрассудство». «Тьфу ты, пропасть!» — сказал громко Николай. «Напиться, что ли? Нажраться, как последний мужик, и помереть». «Теперь ты умрешь». Эйтали Гесса оскалил желтые редкие зубы и взмахнул своим оружием. Он, видимо, хотел рассечь грудь противника, но Гумилев успел отшатнуться. Острейшее лезвие сабли, тем не менее, достало его, но наткнулось на фигурку Скорпиона, лежавшую в нагрудном кармане. Дальнейшее оказалось совершенно неожиданным и для Гумилева, и для нападавшего — Соприкоснувшись с фигуркой сабля сломалась ровно посередине. И обломок с рукоятью Эйталессе с воплем выронил из руки, как если бы его ударил электрический ток. Гумилев, не в силах удержать равновесие, упал на спину. Шарив вокруг себя и пытаясь подняться, пока обесинец с проклятиями скакал вокруг, Николай нащупал тонкое копье. Он не знал, откуда оно могло здесь взяться, да и времени не было задумываться. Подхватив неудобное и незнакомое оружие, Гумилев выставил его перед собою и неуклюже поднялся. Ругаясь по-своему, Фитоурари отступил немного назад. Утратив саблю, он озирался в поисках какого-то иного оружия, а Гумилёв, пользуясь растерянностью соперника, сделал выпад. Начинающим игрокам частенько везет в карты или на рулетке. Повезло и Гумилёву. Острый конец копья воткнулся в грудь Эйталегессы, вошел на два 3 вершка. Брызнула кровь. Фитоурари ахнул, схватился за древко, пытаясь вытащить оружие, но Гумилев не уступал. Он понимал, что опытный воин, сумев освободиться, убьет его голыми руками за считанные секунды, поэтому он давил на копье, стараясь воткнуть его поглубже. Внезапно Эйтлигеса отпустил руки. Изо рта хлынула кровь. Он задергался и медленно опустился на колени. Перепуганный Гумилев несколько мгновений продолжал держать его, словно рыбу, на строге, потом отпустил копье. Абиссинец всё так же медленно повалился на спину и больше не двигался, застыв в странной позе, то ли лежа, то ли стоя на коленях». Копье торчало вверх, как кол над могилой вурдалака. Руки Гумилева трясли с крупной дрожью. Он огляделся — во дворе никого. Только трупы часовых все так же лежат у дверей. Схватив фитоурари за руки, он поволок его внутрь и спиной врезался в кого-то громко охнувшего — «Вы не как мертвеца тащите, юноша!» — изумился поручик Курбан Хаджимамедов. «Вы живы!» — обрадовался Гумилев. «Я-то жив! А вот вы зачем прикончили этого несчастного?» «Боже! Да ведь это генерал Эйтели Гессе. «Что теперь будет? Вы идиот, юноша!» Успокойтесь, поручик жестко оборвал его Гумилев и вкратце изложил случившееся. Поручик качал головой, после чего заметил, искренне польщен знакомством с вами, юноша. Однако меня и в самом деле мог убить этот мерзавец. Что поделать, я должен был поговорить с Негусом. «Все хорошо, что хорошо кончается», — заключил Курбан Хаджимамедов, помогая укрыть тело Фитоурари, — под ворохом какого-то тряпья. Им же он подтер кровавую лужу, подобрал обломки сабли и поразился. «Чем это вы ее? Такая отличная сталь! После, все после! Смотрите, а вот и второй заговорщик!» прятавшись за углом, они наблюдали, как тучный Джоти Такли в сопровождении четырех солдат подходит к домику Негуса, делает вид, что искренне поражен зрелищем трупов, входит ненадолго внутрь, после чего выскакивает и вопит, заламывая пухлые руки. «Горе нам! Горе! Негус не есть и умер!» Не подлый ли Бонти Чоли отравил его? Нельзя доверять голосам! Зовите людей скорее!» Старик Негус, судя по всему, неплохой актер шепотом заметил Курбан Хаджимамедов и перевел Гумилеву то, что кричал толстяк. «Двор...» осветился многочисленными факелами. Откуда-то притащили старого Бонти Чолли, не понимающего, что происходит. Возле него встали двое офицеров с обнаженными саблями. Толстяк тем временем продолжал причитать. «Посмотрите! Посмотрите, люди! Негус Негести умер! О, Мариам! О, Микаэль и Габриэль!» Его отравил Бонти Чоли и гости с севера. Они верно убили часовых. Идите, проверьте, здесь ли они. «Прячемся», — поручик толкнул Гумилева локтем. Они поспешили внутрь и забились в какой-то огромный ларь. Но, похоже, никто русских особенно искать не собирался. Прошлепав мимо посланные толстым генералом солдаты, тут же вернулись, крича «Вот нож! На нем кровь! Этим ножом русские убили Негуса и сбежали!» «Вот негодяи!» — буркнул Курбан Хаджимамедов. «Подкинули нам нож!» «Хорошо, хоть не убили», — сказал Гумилев. Прикинув, что искать их здесь второй раз уже не будут, и выбравшись из ларя, Гумилёв вернулся на свой наблюдательный пункт, а поручик сбегал к их постелям и вернулся крайне довольный. «Они не только негодяи, они еще и идиоты!» Курбан Хаджимамедов протягивал Гумилёву его веблей Эблей. «Оставили оружие и вещи. Видимо, им велено было найти нож и скорее бежать обратно». Да и лапу на наш скарб поди наложить собирается вот этот толстый. Интересно, а где наш добрый проводник Нурхасан? Теперь уж точно удрал без памяти. А вот оружие придется весьма кстати, сказал Гумилев. Представление-то подходит к кульминации. Переводите, пожалуйста, о чем они там Во двор уже согнали всех домочадцев в Бонтичолли, а толстяк продолжал сотрясать воздух, размазывая попухлым мордасом притворные слезы. То и дело он осматривал собравшихся, вероятно, искал Бельмастова Фитурари, и не то куда же он делся. Сценарий не складывался. И Гумилев в душе ехидно посмеивался над заговорщиками, попавшими в просак «Поих!» В тот момент, когда Джоти Такли заорал особенно громко, из двери у него за спиной выступил мини -лик. «Я не умер», — сказал он властным голосом. Гумилёв понял это, даже не зная языка. «Все замерли». Наступила мертвая тишина. Джоти Такли глотал широким ртом воздух. «Негус, негесте, воскрес!» — закричал он неожиданно. Крик радостно подхватили остальные, включая домочадцев в Галаса и самого Бонтичолли, но Менелик поднял руку, призывая к спокойствию, и спокойно заговорил. «Переводите же!» — сердито толкнул Гумилев поручика. Тот обиженно покосился, но стал переводить. «Чтобы воскреснуть, человек должен сначала умереть», — говорил Менелик. «Я же не умирал, хотя именно этого желали мои враги. У меня много врагов, я часто нахожу их совсем рядом с собой. Вот и сейчас один стоит так близко, что я могу дотронуться до него рукою». С этими словами он положил ладонь на плечо Джоти так Такли, Встяк аж присел, а Менилик продолжал: "Хитаурари Джоти так ли хотел отравить меня? Хитаурари Аиталигес убил моих верных людей, охранявших вход. Я уверен, что и мой лекарь Ичмеер тоже мертв. Бакабиль, проверь, так ли это?" Мускулистый генерал с золотыми браслетами сорвался с места и исчез среди хижин. Остальные молчали, не двигаясь, и ждали. Только жирный Джоти ли что-то бормотал себе под нос, придавленный к земле тяжестью ладони Негуса. Бокобиль вернулся очень быстро и объявил «Лекарь мертв». Кто-то свернул ему шею. «Это сделали русские!» — пискнул в последней надежде толстяк Фитаурари. «Выйдите, друзья мои!» — громко сказал Менелик. Гумилев и Курбан Хаджим Амедов вышли на середину двора, протиснувшись меж столпившихся солдат Негуса. Они стояли в свете факелов с пистолетами в опущенных руках. «Русские спасли меня!» «Тот, что сочиняет стихи, пришел и предупредил, увидев, какой то легесса, убил часовых. Потом Джоти Такли принес мне траву, но я не стал ее пить, притворившись мертвым. Он посмотрел и поверил, что я умер. Дурак! Он даже не ткнул меня ножом, чтобы убедиться». По круглому лицу фитоурари катились крупные капли пота. Глаза были выпучены, словно его вот-вот хватит удар. минелик толкнул его вперед. Толстяк упал на колени и пополз, но уткнулся в строй солдат. «А где второй заговорщик?» «Эй, Телегессе!» — спросил Бонти Чолли. «Я его убил», — признался Гумилев по-французски. «Он напал на меня, когда я возвращался в спальню». По рядам прошел изумленный шепот. Видимо, солдаты хорошо знали способности своего военачальника начальника пусть теперь уже бывшего, и удивлялись, как юноша мог победить его. «Как ты убил этого шакала?» — спросил Негус. Я проткнул его копьем. Кто-то громко ахнул, остальные зашумели. «Верно, твою руку направляли силы небес», — сказал Менелик. «Я не знаю человека, который мог бы победить Айтали Гесса в схватке с копьем». Гумилев растерянно развел руками. «Подойди ко мне, друг», — велел Менелик. Гумилев подошел к Негусу и тут сказал, приложив руку к сердцу. «Ты спас меня. Это будет тайной для нас» и для всех, потому что истинные друзья не должны хвастаться такими вещами. Никто из тех, кто стоит здесь, не расскажет о случившемся, и никто больше не вспомнит имен предателей. Но знай, ты теперь мне как сын, и больше, чем сын. Негус обнял Гумилева» от его крепкого тела пахло мускусом, благовониями и застарелым потом. Поднялся радостный крик, и никто не заметил, как скорчившийся на земле джоти такли распрямился с быстротой молнии, так же быстро выхватил из-за пояса у ближайшего солдата большой старинный револьвер и выстрелил. Гумелёв, словно чувствуя это, успел повернуться. 11-миллиметровая пуля Ударила его прямо в грудь. «А вот еще извольте, некий Джамбалдорш, монгол, если не врет, член РСДРП, ездил в Выборг к Ульянову Ленину, а значит, вхож в самые верхи», сказал полковник жандармского корпуса Ильичевский, бросая на стол папку. Ротмистр Рождественский раскрыл ее и скривился. «Ну и рожа!» «Покойный генерал-адъютант Драгомиров верно таких макаками называл». «Да уж, война макаков с кое-каками!» — невесело улыбнулся Ильичевский. «Однако доносит, что человек преопаснейший». «Все они там преопаснейшие, Иннокентий Львович». Мне в 905-м один такой бульдогом в харю, простите, тыкал. И вы, мундиры голубые. А вы что же? Ничего. Потому и живой Я его потом изловил. Не составило большого труда. Гуманностью вы знаете ли, не обременен. Ротмистр полистал папку дальше, захлопнул ее и сказал. Что ж, означенного Джамбалдоржа можно к ногтюсу. Имейте в виду, фигурант, вхож к Бадмаеву, предостерег полковник. Ну вот, расстроился рождественский. Вечно вы так, Иннокентий Львович. Сначала приопаснейший, я, понимаете ли, с рвением. А тут Бадмаев. В итоге нажалуется этот друг степей Бадмаеву, Бадмаев Гришки Распутину, святой и старец, сами знаете кому. И мне по шапке. Друг степей — это все-таки калмык Сергей петрович «А не Тунгус разве?» «Да, не помню уже. Да и один черт, дикое племя. пасбы своих кобыл, пил кумыс. Что ее в политику понесло? Надо в самом деле осторожно покопать. Откуда взялся? Да и монгол ли вообще? Так и займитесь, Сергей Петрович!» Ротмистер рождественский покачал головой и снова открыл папку. Ну и рожа пробормотал он. Хорошо, Иннокентий Львович, непременно займусь. Не откладывай, так сказать, в долгий ящик. Сверчок завибрировал. Случилось это не в очень подходящий момент. Суда маялся расстройством желудка и сидел сейчас в нужнике. Вспоминая притчу о том, как во время падения замка Арима на двадцать восьмой день осады в окрестности внутренней цитадели на дамбе между полями сидел Митсусе Генбэй. Наканы Сигетуси, проходя мимо, спросил у него, почему он сидит в этом месте. Митсусе ответил «У меня болит живот, и я не могу идти дальше. Я послал свою группу вперед, но она оказалась без предводителя. Пожалуйста, прими на себя командование». Поскольку об этом рассказал посторонний наблюдатель, мицуса был признан трусом, и ему было велено совершить сепуку. В древности боль в животе называлась «зелье чедушных потому что она приходила внезапно и лишала человека возможности двигаться», — заключала притча. Разобравшись с зельем тщедушных и вернувшись в свою маленькую сырую комнатку, Цудо сжал сверчка в руках, так как почувствовал вибрацию на расстоянии. Он не мог понять, что ему делать, пока не услыхал в коридоре «Монгол тут у вас проживает?» Жамбал Жорж фамилия. С хозяином дома разговаривал плотно городовой с шашкой-селедкой на поясе. По счастью, хозяин был глухим, как дерево, и у японца выходила за счет этого небольшая фора. Цудо быстро собрал с полки нехитрые вещи, побросал их в саквояж, сунул в карман сверчка, накинул пальто и, отворив окно, с которого посыпалась замазка, выбрался наружу Этаж был второй, спуститься вниз оказалось несложно, и Цуда, мягко спрыгнув на мостовую, побежал прочь. Выскочив в проулок, он сразу же наткнулся на еще одного городового, совсем молодого, с конопатой физиономией. «Ты куда?» — вскричал городовой. «А ну стоять!» «Мало-мало пугался!» — забормотал Цуда, шаря в кармане пальто. «Не ругайся, генеляла!» Городовой приосанился и сделал шаг навстречу. «Китает, что ли?» «Китайся, китайся, моя бедная китайся», — продолжал бормотать Суда. В кармане пальто была проделана специальная дыра, чтобы вытащить кинжал, прикрепленный за подкладкой. «Бумаги какие, ей с собой?» Суда закивал, молниеносно выхватил кинжал сквозь дыру и ударил Городового в печень. Тонкий острый клинок легко пробил шинель, мундир и сподни. ударил еще и еще раз. Городовой схватился за бок и удивленно спросил, «Ты что это, брат?», потом громко икнул и упал навзничь уже мертвым. Цуда вздохнул отбросил ненужный болей кинжал в сторону и пошел прочь. Через полтора часа он уже ехал в самом дешевом вагоне поезда, шедшего к западной границе. В кармане лежал заранее запасенный паспорт на имя Калмыка Элюмжина-Ачирова, а собирался отсюда в Германию. Николай почувствовал сильный удар в грудь, который отшвырнул его на Менелика. Негус поймал юношу и удержал его своими сильными руками. Солдаты-ашкеры тем временем бросились к жирному фитоураре, схватили его, выбив револьверх и собираясь прикончить копьями, но Бакабиль протестующе закричал. Гумилев судорожно пытался вдохнуть. Он ощупывал грудь руками и не мог понять, почему он до сих пор жив, и почему у него не идет кровь. Не менее удивлены были поручик Курбан Хаджимамедов и Негус. Вы юноша, не перестаёте меня удивлять, бормотал поручик. Приедем в Петербург, непременно кба, непременно познакомлю вас с интереснейшими людьми, и дамы, знаете ли, будут впечатлены. Ты мне вдвойне как сын, говорил Негус прочувствованно качая головой. Это ли не чудо? Снова ты спас меня, русский. «Ты послан мне свыше, не иначе!» «Не может быть, чтобы такие вещи происходили случайно!» Гумилёв не стал говорить, что Джути так ли скорее целился именно в него, нежели в Менелика. Да он и говорить-то не мог, лишь хватал воздух ртом, как вытащенная на берег рыба. Курбан Хаджи Мамедов продолжал осматривать рану Гумилёва, но не нашёл её» зато обнаружил металлического Скорпиона. «Вот что вас спасло!» — заявил он. Пуля угодила в статуэтку и стрикошетила. «Падишь ты!» Даже отметины не осталось. Негус осторожно взял у поручика фигурку Скорпиона и покрутил в руках, поспешно вернул и спросил Гумилева. «Где ты взял эту вещь?» «Это подарок». «Подарок от человека, которого я случайно спас в Джибути от грабителей», — сумел выдавить из себя Гумилёв. «Это очень странный подарок», — покачал головой минелик. «Я даже не знаю, добром или злом отплатил тебе спасённый. Впрочем, со временем ты сам это поймёшь». Гумилёв с неожиданной для себя поспешностью выхватил у поручика фигурку и сжал в руке. При этом он сильно укололся, но продолжал сжимать её, чувствуя, как кулак наполняется горячей кровью. Скорпион словно бы пульсировал в ней, но от странного ощущения Гумилёва отвлёк Негус. Он велел принести из своей спальни кувшинчик с остатками яда и подал его толстому фитоураре. «Пей!» — велел он властным голосом. «Эй, гэсе, погиб как воин в бою! Ты не достоин такого! Ты пытался отравить меня тайно! Потому пей! Пусть люди видят, что бывает с теми, кто хочет обмануть Негуса Негести!» Джоти так ли обвел толпу умаляющим взглядом? Потом глубоко вздохнул и принял кувшинчик. Приосанившись, он осушил его одним глотком, тут же схватился за горло и упал. Агония была короткой, на толстых губах выступала розовая пена, глаза закатились. «Мои враги милосердны», — кивнул Негус удовлетворенно. «Вижу, что я бы умер от этого яда быстро». Потом он повернулся к Гумилёву и сказал с большим сожалением, «Я не могу взять тебя с собой, хотя и дважды обязан тебе жизнью. Не буду объяснять, почему. Ты и сам понял. Отправляйся домой. Тебе уже есть о чём складывать стихи». Тяжело ступая, Менелик ушёл в свою опочивальню. Курбан Хаджимамедов помог Гумилёву подняться и, и повел его в комнату, где уложил в постель, и напоил своим излюбленным Шустовским. Судя по всему, запасы коньяка у поручика имелись солидные. «Раз уж снегу велел вам ехать домой, возвращайтесь», — сказал он, «а я двинусь дальше, к Булатовичу. Когда вернусь в Россию, непременно вас отыщу. И разожмите, наконец, кулак. это штука острая, еще поранитесь». Я уже поранился, хотел было сказать Гумилёв, но когда разжал кулак, то увидел, что крови на нём нет. Зато металлическая фигурка Скорпиона теперь поблёскивала в огнях светильников красным кровавым отблеском. «Кстати, эти чёртовы факелы всё так меняют. Мне только что показалось, что у вас, юноша, глаза стали разного цвета, совсем как у той красотки». «В мебелированных комнатах», — сказал поручик. Гумилёв ничего ему не ответил.